729. Гуру. Способность синтезировать получаемые знания является достижением уже не личным, но пространственным. Это состоянием всех, кто может воспринимать. Сементирование пространства происходит при этом способом мышления. Записи синтезированных мыслей безусловно полезны.